Между тем расчеты царевны были верны. Только действительность шла медленнее нетерпеливых ожиданий. Влияние Натальи Кирилловны по мере развития государственной деятельности молодого царя, его постоянных мыканий по разным частям государства, естественно, слабело. А красивая молодая жена все больше и больше наскучивала своими вечными слезливыми сантиментами. Прошло еще три года... Будничная монастырская жизнь с ее ежедневными сплетнями и лукавыми интригами все теснее и теснее охватывала царевну, незаметно и исподволь, увлекая ее в тину своих мелких интересов. Сестры по-прежнему навещали ее часто, а в особенности Марфа, но и от них тоже передавались такие же сплетни, расходившиеся от стрельчих, жен и вдов, являвшихся к царевнам по прикормкам и плативших за даровой корм разнообразными новостями, большей части доморощенного творчества. Передавалось более или менее таинственно, под большим секретом, на ухо, без свидетелей о том, что царь Петр совсем спился с круга, что он и днюет и ночует у проклятых немцев, измаял всех потешными играми до да походами, и что во всех-то тех походах вся тягость падает на бедных стрельцов, которых царь, видимо, не любит и при всяком удобном случае унижает перед своими любимыми потешными, что стрельцы ропщут на такую несправедливость. Выслушивала все эти вести царевна безучастно, пропуская их мимо ушей. Узнала она и испытала, насколько можно им верить. Однажды, в двадцатых числах января, вставшая от послеобеденного отдыха, царевна уместилась за своим обычным вышиванием в поджидании вечерней службы. Не успела она сделать и нескольких стежков, как в коридоре перед кельей послышалось торопливое движение и в комнату вошла постельница. «Матушка государыня», – торопилась она высказаться – Сестрица Марфа Алексеевна изволила пожаловать. «Сестрица Марфа?» — апатично переспросила царевна. «Кажись, она недавно была», — добавила она, как будто говоря сама с собой. «Голубушка, Сонюшка, а я к тебе с важным», — заговорила Марфа Алексеевна, только что показавшись в дверях. Марфа Алексеевна была сорока двух лет. Следовательно, старше Софьи пятью годами, но выглядывала моложавее. Голубенькие глазки ее добродушно смотрели из-под светло-русых бровей, голос отливал чистым звуком, а в движениях выказывалась еще бойкость сохранившихся сил. «Рада тебе, матушка-государыня, сестрица Марфа Алексеевна, милости просим», отвечала царевна, не забывая величание полным именем как требовали того строго соблюдаемые обычаи отношений младших сестер к старшим. Впрочем, только в этом величании и заключалось все преимущество Марфа Алексеевны. Во всех же прочих отношениях она сама сознавала превосходство младшей сестры, искренно любила ее и безропотно исполняла ее волю. «Как здравие твое, государыня-сестрица!» Не забыла осведомиться Софья Алексеевна, соблюдая весь этикет того времени, обязывающий непременно прежде всего ради уважения, особенно к старшим, осведомляться о здоровье. «Слава Господу Богу! По святым молитвам матери Дорофеи и твоим, Сонюшка-голубушка!» проговорила Марфа Алексеевна, усаживаясь в глубокое кресло подле сестры. «А я к тебе с вестями, да еще с какими!» «Не родила ли Ульянка опять двойню?» — с едва заметной усмешкой спросила Софья, принимаясь снова за вышивание. «И, мать моя, что ты? Неужто каждый месяц будет носить по двойне? Совсем не то. Переполох у нас там страшный. Сама царица Наталья Кирилловна не дужит». «Не дужит? Да ведь она часто не дужит, оправится». «Нет, голубушка, видно, не оправится ей». «Не чает встать. Утром призывала к себе отца-патриарха и братца Ивана прощаться».